Глава 3. В автобусе Кол задремал, прижавшись к окну лицом. Хэвэк свернулся у его ног, согревая их и удерживая других пассажиров от желания присесть рядом. Спал Кол беспокойно. Ему снился снег и лёд и множество мёртвых тел магов, лежащих на поверхности ледника. Затем приснилось, будто он смотрит в зеркало, но в нём отражалось не его лицо, а лицо Константина Мэддена. Был ещё сон, в котором его приковали кандалами к стене, а Алластер готовился вырезать его сердце. Он проснулся от собственного крика и растерянно заморгал, глядя на кондуктора, который наклонился к нему, обеспокоенно наморщив лоб. «Мы в Арлингтоне, парень», — сказал он. «Все уже вышли. Тебя кто-нибудь встречает?» Колл пробормотал нечто вроде «конечно» и с трудом выбрался из автобуса. Хэвек не отставал. На углу стоял телефон-автомат. Колл задумчиво уставился на него. Ему пришло в голову, что с его помощью теоретически можно узнать номер телефона нужного тебе человека. Вот только он не знал, куда именно нужно было для этого звонить. Обычно в таких случаях он пользовался интернетом. Всё же он решил подойти к телефону, когда рядом у бордюра остановилось красно-чёрное такси, и из него вылезла группа очень шумных ребят в одинаковой форме. Водитель тоже вышел и принялся доставать из багажника их чемоданы. Кол, не обращая внимания на покалывание в ноге, подбежал к такси и заглянул в окно. «Вы знаете, где находится особняк щипцы?» Таксист вскинул бровь. «Весьма специфическое местечко. Большой старый особняк». Кол обрадовался. «Вы можете меня туда отвезти? И моего пса?» Водитель, нахмурившись, посмотрел на Хэвэка. Волк обнюхивал покрышки такси. «И это, по-твоему, можно назвать псом?» Кол задумался. Стоит ли вновь обратиться к выдуманной им сказке о службе Хэвэка? «Он редкой породы». Вместо этого сказал он. Мужчина фыркнул. «Да уж, наверное. Конечно, залезайте. Пока вас не укачает, вы будете куда лучшими пассажирами, чем шайка-горластые ребятни». Несколькими секундами позже Кол уже устроился на заднем сиденье. Хэвэк запрыгнул следом. Обивка сидений была сильно потёрта, из-под неё проглядывала набивка. А в спину Колу пилась пружина. Автомобиль не был оборудован ни ремнями безопасности, ни амортизаторами, из-за чего, пока они, трясясь и бултыхаясь, катились по дороге, Кола мячиком швыряло из стороны в сторону. В итоге, несмотря на все заверения Кола, Хевека все-таки слегка укачала. Наконец, они поднялись на вершину холма. Перед ними протянулась высокая железная града, с массивными, замысловатой ковки открытыми воротами. По другую сторону тянулось бесконечное зелёное море аккуратно подстриженного газона. Кулу было видно множество людей в форме, катящих куда-то тележки. Прищурившись, он попытался рассмотреть, что там происходило. Может, родители Тамары устраивали званый приём? Затем он заметил на другом конце извилистой подъездной дороги особняк. Он был таким огромным, что Кол невольно вспомнил роскошные поместья из передач BBC-, которые любил смотреть Алластер. В подобных домах обычно обитали герцоги и герцогини. Кол знал, что тамары была богата. Но он всегда считал, что это богатство было на уровне учеников из его старой школы, болтавших по новейшим моделям сотовых телефонов и носивших лучшие кроссовки, вызывая у всех зависть. Лишь теперь до него дошло, что он понятия не имел, насколько на самом деле богата его подруга. 30 баксов», — сообщил водитель. «Э, а вы не могли бы довести меня до дома?» — спросил Кол, надеясь найти там Тамару. «Ей точно ничего не будет стоить одолжить ему немного денег». «Да ты издеваешься». Таксист нажал на газ. «Я оставлю счётчик включённым. За такси успела выстроиться небольшая очередь из сверкающих черных и серебристых автомобилей BMW, Mercedes и Aston Martin. Внутри определенно набирала обороты вечеринка. Перед домом в саду, расчерченном длинными рядами подстриженных прямоугольниками кустов, прогуливались люди. Мигали огни, и издалека доносилась музыка. Кол вылез из машины. Широкоплечий мужчина с выбритой головой в чёрном костюме и начищенных туфлях сверялся со списком и приглашал пройти подоспевших гостей в дом. Он ни капельки не походил на отца Тамары и на секунду Кол запаниковал, решив, что ошибся адресом. Затем до него дошло, что этот мужчина должно быть дворецкий, ну или кто-то вроде того. Дворецкий окинул кола таким пренебрежительным взглядом, что тот тотчас вспомнил, что под корткой у него была пижама. Волосы после поездки в автобусе наверняка торчали во всех стороны, да еще его сопровождал крупный и явно неподходящий для званных приемов волк. «Я могу вам чем-то помочь?» — спросил Дворецкий. На его груди красовался бэджик с выписанным элегантными буквами именем Стэббинс. «Тамара дома?» — спросил Кол. «Мне нужно с ней поговорить. Я ее друг из школы и... Мне очень жаль», — произнес Стэббинс таким резким тоном, что стало ясно, ни о каком, к сожалению, не было и речи. «Но в особняке сейчас прием. Я могу проверить, если ли ваше имя в списке приглашенных. «Но в противном случае буду вынужден просить вас прийти в другой раз». «Я не могу прийти в другой раз», — настаивал Кол. «Пожалуйста, просто передайте Тамаре, что мне нужна ее помощь». «Тамара Раджави, очень занятая юная леди», — ответил Стеббинс. «А животных необходимо держать на поводке, иначе вам придется покинуть эти владения». «Прошу прощения». Из подъехавшего «Мерседеса» вышла высокая женщина в элегантном платье и с абсолютно седой головой. Она поднялась по ступенькам за колом и махнула рукой в черной перчатке, держащей кремового цвета приглашение. Стебенс резко стал сама любезность. «Добро пожаловать, мисс Тарквин!» — заулыбался он, распахивая пошире дверь. «Мистер и миссис Раджави будут счастливы вас видеть!» Пол, воспользовавшись тем, что Стеббенс отвлёкся, проскользнул мимо него. Вслед ему и Хэваку понеслись крики. Но они, не обращая на дворецкого внимания, побежали дальше по просторному мраморному вестибюлю, усланному роскошными коврами, к широким стеклянным дверям, ведущим в патио, где и проходил приём. По широким лужайкам, огороженным по периметру высокой живой изгородью, Вдоль прямоугольных бассейнов и мимо массивных каменных ваз с розами прогуливались люди в вечерних нарядах. Отдельные кусты были обрезаны в форме алхимических символов. Все женщины были в длинных струящихся платьях и шляпках с лентами, а мужчины — в костюмах пастельных цветов. Кол не заметил никого из знакомых и направился мимо куста в виде огромного символа огня вглубь двора. где людей было заметно больше. Ему наперерез бросился один из прислуги — юноша со светло-рыжими волосами, держащий в руке поднос со стаканами. «Простите, сэр, но, кажется, вас ищут», — сказал официант, мотнув головой в сторону дверного проема, где Стеббинс, указывая прямо на коло, что-то сердито говорил еще одному официанту. «Мы знакомы с Тамарой». Кол нетерпеливо озирался по сторонам. «Если мне удастся с ней поговорить...» «Боюсь, этот приём только для приглашённых гостей», — сообщил официант, и по его лицу можно было подумать, что он и правда немного сочувствует Колу. «Вы не согласитесь пройти со мной?» Наконец, Кол заметил кое-кого знакомого. Высокого мальчика с азиатскими чертами лица. стоящего в небольшой компании ребят примерно одного возраста с Колом. Он был в льняном костюме светло-бежевого цвета, а его чёрные волосы были идеально уложены. Джаспер де Винтер. «Джаспер!» — завопил Кол, дико замахав рукой. «Эй, Джаспер!» Джаспер обернулся на зов. И его глаза удивлённо расширились. Он подошёл к Колу. В руке он держал стакан с фруктовым пуншем, в котором плавали кусочки настоящих фруктов. Кол еще никогда не испытывал такого облегчения от встречи с кем-либо. Он решил пересмотреть свое мнение о Джаспере, несмотря на все плохое, что тот успел ему сделать. Джаспер был героем. «Мистер Девинтер», — спросил официант, — «вы знаете этого мальчика?» Джаспер отпил от пунша и скользнул карими глазами по Колу, начиная с его взъерошенной головы и заканчивая грязными кроссовками. «Никогда в жизни с ним не встречался», — сказал он. Вся благодарность колла по отношению к Джасперу моментально испарилась. «Джаспер, ты врон! «Вероятно, он один из местной ребятни. Наспор, пытающийся пробраться в особняк». Продолжил Джаспер, сощурившись на кола. «Ты же знаешь, все в округе сгорают от желания узнать, что происходит в щипцах». «Это точно!» — пробормотал официант. От сочувствия в его взгляде не осталось и следа. И теперь он смотрел на кола так, будто тот был кружащий над пуншем мухой. «Джаспер!» — процедил кол сквозь стиснутые зубы. «Когда мы вернёмся в школу, «Я тебя прибью за это! Он еще и угрожает мне смертью!» — протянул Джаспер. «Куда катится мир?» Официант усмехнулся. Джаспер, пребывающий в откровенном восторге от самого себя, ухмыляясь смотрел на Кола. «Хотя он и правда выглядит оборванцем!» — притворно вздохнул он. «Может, стоит дать ему немного креветок в кляре и фруктового пунша, прежде чем выпроводить его отсюда?» «Это так благородно с вашей стороны, мистер Девинтер», — подхватил официант, а Кол уже намерился что-то предпринять. «Может, взорваться?» Когда вдруг услышал, что его зовут. «Кол!» Из толпы выскочила Тамара. На ней было шёлковое струящееся платье, Но даже если к нему изначально полагалась шляпка, Тамара успела её где-то обронить. Знакомые тугие косы стучали по спине бегущей девочки. Тамара прыгнула на кола и крепко его обняла. От неё приятно пахло, кажется медовым мылом. «Тамара!» Попытался выговорить кул, но подруга сжимала его так сильно, что из горла вырвалась лишь невнятная огвь. Он неловко похлопал ее по спине. Хэвок, счастливый видеть Тамару, скакал вокруг. Наконец Тамара отпустила Кола. Официант уставился на них, разинув рот, а Джаспер застыл на месте с ледяным выражением лица. «Джаспер, ты свинтус?» — сказала ему Тамара. «Бейтс, Кол — один из моих самых близких друзей. Он, вне всяких сомнений, приглашен на этот прием». Джаспер развернулся на каблуках и пошёл прочь. Кол хотел крикнуть ему что-нибудь ругательное в спину, но тут Хэвок вдруг залаял и бросился вперёд так быстро, что Кол не успел его схватить. Со всех сторон послышались вскрики и судорожные вздохи. Гости торопились уйти с дороги несущегося на них волка. «Хэвок!» Донеслось до кола и он увидел, что волк стоит на задних лапах передними, упираясь в грудь арану а тот, улыбаясь, ерошит его жёсткий мяг. Шум усилился. Люди тревожно переговаривались. Кто-то уже практически кричал. «О, нет!» Тамара закусила губу. «Что не так?» кол не в силах оставаться на месте, уже направился к Аарону. Тамара схватила его за запястье. «Хавок!» «Охваченный хаосом волк, Кол и он пристает к их творцу! Идем скорее!» Она потащила его за собой точно на буксире, и в таком состоянии они легко протиснулись сквозь толпу, которая испуганно крича отхлынула им навстречу, в противоположную сторону от арана Тамара и Кол добрались до него одновременно с двумя обеспокоенными взрослыми. привлекательным мужчиной в белоснежном костюме и красивой, сурового вида женщиной с живыми цветами в длинных тёмных волосах. Её туфли явно были сделаны магом металла. Выглядели они так, точно были выплавлены из серебра, и при каждом шаге звенели колокольчиками. Кол боялся даже представить, сколько они могли стоить. «Пошёл вон!» Рявкнул мужчина, замахнувшись на Хэвэка, что, подумалось, Колу было весьма смелым поступком, несмотря на то, что Аарону угрожало разве что оказаться облизанным до смерти. «Мам, пап!» — вмешалась Тамара, едва переводя дыхание. «Помните, я рассказывала вам про Хэвэка? Он хороший. Он не опасен. Он что-то вроде нашего талисмана». Отец посмотрел на неё так, словно никогда ни о чём подобном не слышал. Но возникшая пауза позволила арану присесть на корточки и крепко схватить Хавака за ошейник. Он потрепал волка по ушам и тут от удовольствия вывалил язык. «Поразительно, как он реагирует на тебя, Аарон! Он так послушно себя ведёт!» Мать Тамары ослепительно улыбнулась арану Остальные гости восторженно заахали и принялись хлопать, словно Аарон сотворил какое-то чудо. Обычное поведение Хэвэка свидетельствовало о том, что их творец покорит всех, охваченных хаосом. Кол, стоящий позади Тамары, чувствовал себя невидимкой и излился из-за этого. Никому не было дела до того, что Хэвэк был его псом. И что всё лето он с ним вёл себя послушно. Никому не было дела до того, что эти два месяца они с Хэвэком каждую пятницу играли в парке с фрисби, до тех пор, пока волк случайно не раскусил её пополам. Или что однажды Хэвэк осторожно лизнул протянутой маленькой девочкой мороженое в рожке, вместо того, чтобы оттяпать ей всю руку. А он мог бы это сделать, не прикажи ему кол вести себя хорошо. И это точно стоило ему балла. Ведь вселенское зло никогда бы на это не пошло. Никому ни до чего не было дела, если речь шла о Ароне. На идеально Ароне красовался костюм ещё более нежного сливочного оттенка, чем на Джаспере. И у него была новая и совершенно дурацкая стрижка с длинной, падающей на глаза чёлкой. Кол с толикой удовлетворения — отметил, что рядом с карманом элегантного пиджака остались грязные следы от лап. Кол осознавал, что думать так было неправильно. Аарон был его другом. У Аарона не было семьи, не было даже отца, который мог пытаться его убить. Хорошо, что здесь Аран всем нравился. Это означало, что Хэваку разрешат остаться. И что кто-нибудь... «Возможно, без долгих разговоров всё же одолжит Колу 30 долларов». В этот момент Аран улыбнулся Колу, и всё его лицо осветилось. Кол заставил себя улыбнуться в ответ. «Почему бы вам не поискать пока вашему другу подходящий костюм?» — предложила мать Тамары со значением, кивнув на кола. «И Стеббенс, заплати таксисту, который привёз его сюда». «Он торчит у ворот уже целую вечность». Она улыбнулась Колу. Тот не знал, что и думать. Она выглядела приветливой и открытой, но Кол чувствовал, что в её дружелюбии кроется какая-то фальшь. «Ну, поторопитесь. Чары вот-вот начнутся». Арен погнал Хевека в дом. «Я могу одолжить Колу что-нибудь из своего», — сказал он. «Да, и расскажи, что случилось». потребовала Тамара, указывая дорогу. «Не думай, что мы тебе не рады. Но как ты здесь оказался? Почему не позвонил, что едешь?» «Дело в твоём отце!» — сочувствием посмотрел на него Аарон. «Ага», — промычал Кол. Они зашли через огромные стеклянные двери, в воделанные мрамором и засланы роскошными яркими, как драгоценные камни, коврами коридор. Поднимаясь по потрясающей воображение и крайне глупой в своей вычурности ажурной железной лестнице, Кол выложил им историю о том, как Аластер запретил ему возвращаться в магистериум. Эта часть звучала достаточно правдоподобно. Тамари и Ааруну было известно, что Аластер был категорически против поступления Кола в школу. Оказалось, достаточно слегка её приукрасить, чтобы она сошла за причину их крупной ссоры и страха Кола, что отец просто возьмёт и запрёт его в подвале, только бы не отпустить назад в магистериум. Он также добавил для пущего эффекта, что Аластер ненавидел Хэвика и плохо с ним обращался. К этому моменту Кол почти сам поверил, что всё так и было. Этот рассказ выглядел куда реалистичнее правды. Тамара и Аран сочувственно охали и восклицали, и завалили его вопросами, так что Кол был почти рад, когда Тамара ушла, оставив его переодеваться. Хэвэка она увела с собой. Кол последовал за Аароном в отведенную ему комнату и с размаху плюхнулся на гигантских размеров кровать в центре. Стены покрывали очень дорогие на вид предметы старины, за обладание которым, как подозревал Кол, Алластер бы убил. Большие металлические тарелки с выгравированными рисунками, абстрактные мозаики и полотна яркого шелка или металлические пластины в рамах. Из огромных окон открывался вид во внутренний двор. Над кроватью висела люстра с синими кристаллами в виде колокольчиков. Тут здорово! Скажи!» — спросил Аран явно продолжающий находиться под впечатлением от роскоши вокруг. Он отошёл к внушительных размеров деревянному гардеробу в углу. Распахнул дверцы и достал оттуда белые штаны, пиджак и рубашку. Всё это он протянул Колу. «Что?» — смущённо буркнул он, когда Кол не пошевелился, чтобы взять их. Только тогда до Колу дошло, что Аарон уже некоторое время откровенно на него пялится. «Ты не говорил, что живёшь в доме Тамары?» — сказал он. Аарон пожал плечами. «А что здесь странного?» «Ничего, чтобы делать из этого тайну». «Я и не делал», — горячо возразил Аарон. «Просто случая не было об этом сказать». «Ты прямо на себя не похож». Кол взял, наконец, одежду. «В каком смысле?» Аарон показался искренне удивлённым, хотя Кол и не понимал причины. Он ещё никогда не видел друга в столь элегантном костюме. Ничего подобного не было даже тогда, когда его объявили творцом перед всем магистериумом и ассамблеей. Одни его новые туфли стоили, должно быть, несколько сотен долларов. Аарон успел загореть и выглядел полным сил. От него пахло лосьоном после бритья, хотя бриться ему еще не полагалось. Наверняка он все лето провел на свежем воздухе в компании Тамары и питался исключительно хорошо сбалансированной пищей. Никаких пиц на обед для Творца. «Ты об одежде?» Аран смущенно одернул пиджак. «Родители Тамары настояли, чтобы я это взял. И потом странно бродить вокруг в джинсах и футболке, когда все выглядят так». «Богато?» — закончил за него Кол. «Ну, по крайней мере, ты не вышел к ним в одной из своих пижам». Аарон усмехнулся. «Ты всегда знаешь, как произвести первое впечатление». Колл сообразил, что тот вспомнил их знакомство во время железного испытания, на котором он умудрился устроить чернильный фонтан из ручки. Колл отправился в ванную переодеться. Как он и предполагал, одежда оказалась ему заметно велика. Аарон был куда мускулисте. Коллу пришлось подвернуть рукава пиджака чуть ли не до локтей, после чего он, смочив пальцы, пригладил волосы, чтобы они не торчали испуганным ёжиком. Когда он вернулся в комнату, то обнаружил Аарона стоящим у окна и смотрящим вниз во двор. В центре двора был большой фонтан, и несколько ребят бросали в него полные пригоршни какой-то субстанции, из-за которой вода вспыхивала разными цветами. «Ну и тебе здесь нравится?» — спросил Кол, стараясь изо всех сил не показаться обиженным. Аран не был виноват в том, что он творец. Ничего из этого не было его виной. Аарон смахнул с лица прядь светлых волос. Чёрный камень на браслете на его запястье, тот самый, что символизировал его умение управлять магией хаоса, сверкнул. «Я знаю, меня бы здесь не было, не будь я творцом». Сказал он, точно читая мысли Колла. «Родители Тамары хорошо ко мне относятся. Даже очень хорошо. Но я знаю, всё было бы иначе, если бы я был просто Аароном Стюартом и самой обычной приёмной семьи. Для них в политическом смысле выгодно быть приближёнными к Творцу. Пусть даже ему всего 13. Они сказали, что я могу оставаться у них сколько захочу». Обида Колла начала угасать. Как долго должно быть Аран ждал этого дня, когда кто-нибудь скажет ему, что он может остаться с ними, сколько ему захочется? «Тамара — твоя подруга», — сказал он. «И не по политическим причинам, а потому что ты тот, кто ты есть. Она была твоим другом ещё до того, как стало известно, что ты творец». Аарон широко улыбнулся. «Как и ты. Мне казалось, ты хорошо со всем этим справляешься». Осторожно заметил кол и Аарон вновь улыбнулся. «Просто быть творцом в школе — это одно», — ответил он. «Но творить фокусы и ходить на приёмы, как я делал всё лето, — это совсем другое. Меня представили кучи народу, и все они были в каком-то восторге от встречи со мной. Все обращались со мной точно и особенной. Это... весело», — он сглотнул. «Знаю, когда всё только открылось, я не хотел быть творцом. Но сейчас не могу побороть чувство, что моя жизнь может быть очень даже ничего. Конечно, если бы не враг. Это плохо, что я так думаю». Его глаза забегали по лицу Кола. «Я не могу спросить об этом никого, кроме тебя. Никто другой не даст мне прямого ответа». И вместе с этим всё недовольство Кола окончательно растаяло. Он вспомнил, как Аран сидел на диване в их общей комнате в школе. Всё ещё белый, как мел, и в шоке от появления на глазах у всего магистериума, когда мастера объявили его единственной надеждой, которая поведёт их в войне против врага. Враг существовал на самом деле. Это было хорошо известно колу. Вот только он был не тем, кем все его считали. Были те, кто желал Аарону смерти. И они не остановятся, разве что пока сам враг им этого не прикажет. Если Кол и есть враг, значит, Аран был в безопасности, так? Если мастеру Джозефу нужно, чтобы Кол возглавил наступление, то мастеру Джозефу не повезло. Кол никогда ни за что не причинит вреда своим друзьям. Потому что у него есть друзья. А едва ли вселенское зло могло бы этим похвастаться, ведь так? Он вдруг вспомнил отца, лежащего без сознания на полу. Раньше он тоже никогда бы не подумал, что сможет навредить своему отцу. «Если тебе нравится быть творцом, почему нет?» В конце концов сказал Кол. «Тебе и должно нравиться. По крайней мере, до тех пор, пока ты будешь помнить, что если бы не враг. Это очень большое «если». «Я понимаю», — тихо ответил Аарон. «И до тех пор, пока ты слишком сильно не зазнаешься. Но об этом не стоит беспокоиться, потому что у тебя есть я и Тамара, чтобы вовремя напомнить тебе, что ты всё тот же неудачник, каким был и раньше». Аарон криво улыбнулся. «Спасибо». кол точно не понял, был ли это сарказм или Аарон говорил искренне. Он уже открыл рот, чтобы уточнить, когда из-за двери высунулась голова Тамары. «Вы закончили? Честное слово, Кол, сколько можно переодеваться?» «Мы готовы», — ответил Аарон, отходя от окна. Кол заметил снаружи магические искры.